Глава 19 Зашла в комнату, слыша, как на верхнем этаже шумят рабочие. А когда увидела сидящих за столом и жующих булки Рона с феем, спохватилась и воскликнула. «Дом!» Голос у меня был полон паники. Чёрт, совсем из головы вылетело, что в старом домике хранятся документы из золота. Ладно, Рон, я сама забыла сказать ему остаться там. Я-то куда смотрела? А фей? Бестолковая голова быстро выбежала на улицу, затем внутрь домика. Выдохнула с облегчением, когда увидела, что все на месте. Фух, не успели обокрасть. Дэн с Роном прибежали следом. «Так, Рон, сиди и охраняй!» Дала снова наказ мальчишке, который продолжал на ходу жевать булку. Глянула на фея. «А ты? За мной!» И мы вдвоем вернулись к зданию зуботологии. На этот раз я пошла наверх, срочно нужно попросить строителей сделать дверь в старом доме. «Уяснили», — донёсся до меня первым делом голос Стейнара. «Лишний раз рот не открывать, к хозяйке не подходить. А если узнаю, что клешни свои распускали?» Чем мужчина собирался там грозить моим рабочим, я так и не узнала. Под моими ногами скрипнула половица, и я встала в коридоре, оказавшись под прицелом нескольких пар глаз. Испуганных у рабочих и странного у Стейнара. Будто я поймала его на горяченьком. «Что происходит?» — задала вслух вопрос. «Вы закончили с проверкой регистрации?» «Какой еще регистрации?» Нахмурился вдруг следователь, а затем напрягся. «Ах, да-да, закончил». «Значит, вы уже уходите, господин Стейнар». При посторонних обратилась к нему по максимуму официально. «Что?» «Даже чаем мне угостите!» Лукаво усмехнулся. Я подумала, что это шутка, и промолчала. Вот только он не спешил ретироваться, а смотрел на меня с ожиданием. И чем дольше длилось мое молчание, тем более ехидными становились лица рабочих. А это мне уже совершенно не понравилось. И когда с лица стейна рассталась стекать улыбка, я все же догадалась не ронять его честь при строителях. «Да-да, конечно, Дэн вас проводит!» «А я скоро подойду. Нужно решить рабочий вопрос». Кивнула и увидела, как после моих слов мужчина снова обрел уверенность в себе. Фей полетел вниз, а следователь прошел следом за ним. И я осталась наедине со строителями, которые лишь молча смотрели на меня, словно боялись со мной лишний раз заговорить. Даже отступили на шаг, сглотнули, отчего было видно, как дернулись мужские кадыки. «Вы не могли бы починить дверь в моем...» «Да!» выкрикнул бригадир, не успела я даже договорить. — В старом доме! — закончила предложение одновременно с ним. — Исари, иди! — гаркнул ни с того ни с сего главный, во все глаза уставившись при этом за мою спину. Я обернулась и увидела там стейнара, который остановился на середине лестницы, а когда я глянула, продолжил спускаться и исчез, будто и не стоял тут. — Почему я? — возмущенно прошептал мужик-работяга своему начальнику. «Не пререкайся! Иди давай!» — шикнули на этого Исария. «Что происходит?» — сложила руки на груди и посмотрела на мужиков с недоумением. «Ничего!» — ответили они хором и все вместе толкнули выбранного бригадиром мужика. «Все будет сделано в лучшем виде!» — кивнул смирившийся Исарий, почему-то понуро опустив голову. «Надеюсь!» — кивнула, а затем уже уходя добавила. «Там мой помощник, Рон, сидит!» Он вам все объяснит. Работу тоже он примет. А я сейчас чай попью и поднимусь к вам наверх. Хочу посмотреть, что сделано и что осталось. А вот после этого моего заявления воцарилась тишина. Бегу! быстро ориентировался, ставший от чего-то радостным и Сарий. Лица других не были такими радужными, а скорее понуро опустились. Я пожала плечами, не имея желания разбираться в их странных эмоциях, и спустилась вниз. Слыша голоса Дэна из Тейнара. Поскорее бы уже закончился этот ремонт. Эта суета порядком надоела. За дверью мужчины о чем-то разговаривали, но стоило мне войти, как они тут же замолчали, будто обсуждали что-то запретное. Ты все еще не налил чай? возмутилась, глядя на фея. Из-за него инспектор будет здесь еще дольше. Ну, скупердяй!» Даже печенье купленное на стол не поставил. Он явно не гостеприимный хозяин. «Мы ждали тебя, Риса, все же ты хозяйка дома, то есть зуботологии, как-никак. Когда еще представится возможность выпить чаю из твоих рук?» Улыбнулся, демонстрируя клыки Стайнар. Я промолчала, но в душе удивилась его переменчивости. То ласковый, то злой. Чем-то это напоминает тактику «плохой хороший коп», только в нашем случае он тут единственный полицейский. Раздвоение личности, что ли? В общем, разлила всем по чашкам заваренный и горячий чай, выставила угощение. Все это время обе пары глаз наблюдали за мной, словно коршуны. еще и переглядывались, будто задумали что-то. Господин Стейнар решила наконец поинтересоваться, желая, чтобы он в какой то веке не улизнул от ответа. Как продвигаются поиски вора? Того, который ничего не украл? вздернул он бровь попытавшись ответить вопросом на вопрос это еще вилами по воде писано, украл или нет все же раньше здесь хозяином был корнезуб, мало ли чего хранил фыркнула ведь о таком подумала впервые надеюсь вор нашел все что искал и больше не вернется иначе нам троим придется каждую ночь трястись это сейчас рабочие днем и ночью будут трудиться не покладая рук сменяя друг друга А после мы снова окажемся в опасности. Я вычислил, кто это был, но лучше быть осторожными. Он затаился, мое подразделение пока ведет слежку. Наконец-то ответил что-то путное, Стейнар, и я с облегчением выдохнула. Дальнейшие разговоры снова крутились вокруг моей персоны. Вот только на этот раз без наезда, а скорее о моей личной жизни, что еще больше повергло меня в панику. «Какой странный этот следователь!» Очередное подтверждение, что у него биполярочка. «Завтра я снова приду!» Засобирался, наконец, мужчина, и я чуть ли не джигу плясала внутри. Хотя внешне, конечно, никак этого не показала. Так и хотелось спросить, зачем приходить завтра. Но я промолчала. А то еще и ночью заявится. С этого станется. Мы с Дэном вышли вместе с ним и там же распрощались. К этому времени подошел рабочий, отправленный чинить дверь. Все, хозяйка, принимайте работу!» Отрапортовал довольный Исарий, и я с удивлением глянула ему за спину. А там действительно стояла новенькая, крепкая, явно дубовая дверь. Я с подозрением посмотрела на строителя, оглянулась по сторонам. И где он так быстро достал сию дверь, которая стоила явно больше, чем вся эта старая халупа? Ох, божечки, теперь из за нее придется переживать. А вось украдут ее, вынесут в один прекрасный день. Спасибо, — сказала мужчине, который побоялся подходить ко мне слишком близко. Можете идти. И как только я произнесла явно заветные для него слова, его и след простыл. Я понюхала незаметно одежду. Ну, вроде не воняю. Чего так пугаться? Пугала я им, что ли? Все, парни, на ночуем здесь, пока ремонт не закончится цокнула и качнула головой. Нет, никак нельзя нести наше богатство внутрь зуботологии. Все же внушение Седрика и явно грозный вид постоянно ошивающегося рядом с могли не удержать их от соблазна. Золото многим туманило разум. Того и гляди, у них начнется золотая лихорадка. «Золотая лихорадка?» спросил вслух навостривший уши фей. «Упс, я что это, вслух произнесла?» Да. Пришлось ввести их с Роном в курс такого дела. В общем, так, раз все поели, предлагаю закругляться. Пойдем, Рон, перетащим сюда постельное. А ты, Дэн, охраняй. И смотри мне, чтобы без выкрутасов. На всякий случай даже погрозил этому пальцем, а он спустился на землю и зашоркал ногой. Насвистывая, якобы он ни при чем, и все будет тип-топ. В общем, проверив стройку и перетащив все нужное для ночелега в домик, мы улеглись спать. Завтра предстоял еще один тяжелый день. Ни дня без продыху, честное слово. А вот когда я проснулась утром, рядом со мной спал лишь Рон. Дэна не было. Я быстро подорвалась, осмотрела наш тайник, но все было на месте. — И где он? — спросила у проснувшегося от моих метаний пацана. — Там снова пикет был. Пошел к ним. Зевнул он и снова улегся головой на подушку. У меня от удивления явно вытянулось лицо. Я встала, отперла дверь и глянула в сторону крыльца зуботологии. И правда, фей стоял там. Вот только, вопреки моим опасениям, на этот раз никакого галдежа не было. Все было чинно мирно, все стояли стройным рядком, словно на прием. Я быстро подошла к старому умывальнику и умыла лицо, стерла ладонями и водой сонливость. Почистила зубы, переоделась и отправилась в их сторону. А когда подошла, услышала ссору двух женщин. «Чего это ты первее меня пойдешь? Я, между прочим, ветеран!» Гнула свою линию какая-то старушка в платке, а возле нее стояла размалеванная девица. «Ветеран чего?» фыркнула она, явно не испытывая уважения к старшей. «Вставных челюстей!» От ее фразы по толпе прокатился смешок. Но быстро прекратился, когда кто-то из мужиков засучил рукава, глянув на остальных грозно. Ясно, местный защитник пожилых. Труда, курва! Как харкнула старушка и пнула девушку по ноге. Достаточно ощутимо, отчего оппонентка согнула ее в коленки и, шипя от боли, поливала обидчицу отборным матом. Неужели Дэн успел набрать себе учеников? Что происходит? Еле как протиснулась к фею. Пару раз меня пытались спихнуть в конец очереди, но быстро узнавали и даже извинялись, отряхивая, казалось, с меня несуществующие пылинки. Что-что? демонстрируя чудеса своего многогранного таланта? Даже грудь выпитила от удовольствия. Дабы не было конфликта, я веду сейчас запись на первый день открытия. Уже почти все время забито. Один клиент раз в полчаса. Что? застонала? Ведь это нужно было оговорить со мной. Все же надо для этого знать анамнез этих пациентов, плюс что может понимать в зубпатологии фей. Пусть он тысячу раз зубной фей, но это не отменяло того факта, что иной раз получаса может и не хватить. — Не переживай, Риска! — отмахнулся довольный Дэн, не обращая внимания на мой звериный оскал. — Это же первое посещение. Просто посмотришь рот. А лечение уже на потом запишем. «Это же золотая жила, Риска! Мы разбогатеем на одних только консультациях!» Все это он мне, конечно же, зашептал на ухо, чтобы не услышали эти самые клиенты, на которых он собрался обогащаться. «Но кто следующий? Вы бабка или ты красная девица?» Гаркнул во весь свой рот. На удивление в этой битве выиграла старушка, еще и ткнула острым локтем девчонку по грудине от чего то и вовсе чуть не завалилась на спину на голую землю. Мне оставалось только удивляться такому естественному отбору. Даже самим разруливать ничего не пришлось. В общем, пошло дело спора. Мужики и вовсе решали очередность на кулаках. Кто победил, тот и первее. «Что здесь опять происходит? Снова порядок нарушаем!» Раздался голос Стейнара, который, как и обещал, пришел сегодня в очередной раз. Вот только я не ожидала, что это завтра наступит так скоро. Тем более так рано. Мне дадут в этом мире позавтракать в конце концов. Что ни день, то новая проблема. Нет-нет, господин следователь. Залебезил кто-то из толпы. Мы это, в очередь записываемся. И вы тоже присоединяйтесь. Места не резиновые. Успеете как раз к концу первого дня на прием попасть. И тут наступила тишина. «Я? В конце дня?» — вздернул бровь Стейнар, словно удивился, что кто-то мог предположить, что он может доедать объедки с барского стола. «Ты что такое говоришь, Митька?» — зашипели на чушь мужичка остальные. «Конечно, конечно! Вы можете быть первым, господин инспектор!» «То-то же!» — сразу же хмыкнул тот, а я закатила глаза. И почему я не удивлена такому повороту событий? Пока мы с феем продолжали вести запись пациентов уже с моим непосредственным участием, Стейнар вошел внутрь здания и направился к рабочим. И чего ему там не имется? Заходил уже как к себе домой. Даже разрешения не спрашивал.